Глава 10. Вивиан. Когда в небе показался белый дракон, Ирмина сразу бросилась ему навстречу. Всё это время она сильно переживала за мужа, места себе не находила, пока он не вернулся. Никогда бы не подумала, что Ирмина так будет любить. За пять лет нашей дружбы я хорошо узнала подругу, и их сейданные отношения заставляли верить в чудо. Лазурного дракона рядом не было. Значит, Арканис не помог или остался разбираться с делами в городе? В моей главе уже сами по себе возникли негативные мысли про Ксантира, но когда я увидела, как Эйден аккуратно выпускает из лап тела человека, то уже знала, кто это. Арканис. Мое сердце остановилось. Я прочувствовала этот момент ужаса, когда мне показалось, что Ксантир мертв. Я замерла, ноги и руки стали ватными. Смотрела на бледное лицо, багровые пятна крови на теле и не могла дышать. Всё, что-то во мне умерло ещё раз. Уже потом, увидев спешивших лекарей, я поняла, что он жив, но в очень плохом состоянии. Тогда мир опять ожил, и я побежала к ним. Ничем бы не помогла, только мешала, но мне было важно находиться рядом с Ксентиром. Я сама не понимала, почему тянусь к нему, сильно переживала и места себе не находила. Его положили в лечебное крыло, стабилизировали состояние, и он стал похож на живого человека, но в сознание не приходил. Первый день, второй, третий, неделя. Я несла свою вахту возле Арканиса. Меня пыталась утащить Эрмина, но у нее не получилось. Я не могла бросить Ксантира. Мне казалось, если я уйду, то случится непоправимое. Эйден давил своей деканской властью, но я отмахивалась, ведь давно не являюсь его студенткой. Главный лекарь бы добился успеха, но я твердила, что мы женаты, и я имею право. «И после этого ты говоришь, что его не любишь?» — спросила Эрмина. Подруга больше переживала обо мне, чем о Будь ее воля, она бы его пнула пару раз. «Но я и правда не люблю. Если бы любила, то я бы умерла там же, а так?» «А он любит», — вдруг сказала Эрмина, резко наклонившись ко мне. «Сам, наверное, не понимает, но любит». Я замотала головой. «Нет, он просто чувствует вину. Я из-за него пострадала». «Сомневаюсь», — поморщилась драконица, накручивая сиреневую прядь на палец. «Мы обе знаем, что на него это не похоже». Я опустила глаза. Подруга тяжело вздохнула и ушла. Скоро ночь. У меня была кровать рядом, за ширмой. Я уже приготовилась ко сну, когда маленькое зеркальце на стене покрылось мутной пеленой. Кто-то пытался связаться, ведь на территории Академии не работали гаджеты, они спорили с магическим щитом. На поверхности появилось лицо Саймонда. «Но здравствуй, малышка Вивен. Я не буду говорить с демоном», произнесла я, уже думая, как позвать Эрдена. «Верзахар ничего хорошего не скажет». «Как считаешь, почему твой муж все еще не пришел в сознание?» Глумливо произнес Саймонд. «Я застыла. Неужели в этом виноват демон?» Лекари не могли ответить, почему, ведь тело Ксантиры уже было здорово. «Это сделал ты. Именно. Бедный Арканис так сражался за тебя, что готов был жизнь положить. Вот я ему и помог». Его смех, словно бьющееся стекло, разлетался по комнате и затихал вдалеке. «Что ты хочешь?» — сглотнула я. «Тебя. Сегодня в полночь выходишь за границы Академии, и утром Ксантир очнется. Он опять захохотал, а я смотрела в одну точку. «Мне надо подумать. У тебя есть ещё несколько часов, или спящий красавец не проснется никогда?» Связь прервалась, словно кто-то выдернул из розетки шнур. Я не чувствовала любви к Арканису Ее я уничтожила четыре года назад, но обречь его на смерть тоже не могла. Конечно, надо было идти к Эйдену, но я знала, что он мне не даст отдать себя в жертву. За эту неделю Тенебрис не нашел способа, как победить Верзахра, Значит, Эксантиры не спасет, а демон все равно до меня доберется рано или поздно. Я выйду за ворота Академии в полночь, но и, и становиться жертвой демона не собираюсь. Мне нужно испортить ему триумф, в идеале убить его, даже если погибну сама, но такого способа не было, поэтому хотя бы не достаться ему. Решение пришло легко. Нужен яд, артефакт или заклинание, которое убьет меня. Я спокойно переоделась, словно на прогулку собиралась. Необходимо найти то, что помешает. Верзахру получить мою душу. А если... Если совершить ещё раз то, что я сделала с любовью. Мы провели ритуал и заточили чувства. Можно же и душу спрятать. А без души я буду просто куклой. Так, нужны ингредиенты и вспомнить заклинание. Для ритуала необходимо немногое. Специальным кинжалом пустить кровь. Зажечь чёрную свечу и использовать несколько определённых трав. В прошлый раз мы легко нашли... Всё есть в любом кабинете, где проводятся семинарские занятия. Не думаю, что изменилось и будет проблемно. Главное же — само заклинание. Его мы еле нашли. Пришлось даже духов вызывать. Собрав всё из необходимого, я вышла в парк. У нас с подругами было своё дерево, в корнях которого мы создали тайник с различной запрещёнкой. Именно там хранился гримуар с неодобряемыми заклинаниями. Некоторые из них были такие старинные, что писали только кровью. Уже вместе с книгой вернулась в лечебное крыло и начала колдовство. Всё прошло быстро, несложно и безболезненно. Моя душа надёжно заперта в кулоне, его я оставила у постели Арканиса. После нашла спрятанную калитку в лес. Вообще студентам запрещалось выходить просто так, но мы с первого курса о ней знали, и, как многие, часто нарушали правила. Сейчас академия готовилась к вступительным экзаменам, и было тихо. Обычно ночью парочки бегают на свидания или старшеклассники устраивают магические дуэли. Я вышла в лес, и почти сразу меня окружили бесы. "Вот кто работал на Саймонда. я выполнила требования вашего босса. Он должен сдержать слово". Они захихикали и закивали. Из-за их спин вышел высокий мужчина и перекинувшись в дракона, схватил меня в лапы и взлетел.